Друзья Лотрека приходили в отчаяние. Они пытались напугать художника последствиями пьянства, мрачными красками описывали, какие мучительные недуги ждут его, если он будет нарушать предписанный ему режим. Неужели ему хочется вновь попасть на Мадридскую улицу? Почему он так неразумен? Увы, Лотреку было наплевать на то, что разумно. По словам Арсена Александра, Постоянно живший в нем страх не только не побуждал его беречь себя, но даже наоборот толкал его к тому, чтобы ускорить конец. Он совсем потерял рассудок. Он убивает себя, он скоро умрет. «Ну что ж, умрет, так умрет. Виноград и прочее меня интересуют только тогда, когда попадают в рюмку», — любил говорить Лотрек. Стоило Вио отвернуться, как он немедленно заправлялся. Жизнь прекрасна, Лотрек смеялся, но как ужасно звучал его смех. Лотрек снова стал держаться вызывающим. Одну светскую женщину, которая же манно расхваливала его произведение, он весьма невежливо оборвал. «Ну ладно, хватит болтать!» Как-то вечером в Вебере. Обсуждали очередную выходку графа Альфонса. Он вернулся в Париж и жил около Тракадера на улице Боасьер в квартире на первом этаже. Этот бывалый охотник развлекал зевак своими выходками. То пытался раздобыть в городе выдру, чтобы дрессировать ее, то искал киргизскую закрутку, чтобы укротить норовистую лошадь, в бойское лассо. Однажды днем, прогуливаясь с графом Доваре по большим бульварам, он заметил у витрины ювелирного магазина простую женщину с вожделением разглядывавшую какое-то кольцо. Схватив бедняжку под руку, он увлек ее в магазин, спросил, сколько стоит кольцо, оно стоило пять тысяч франков, и купил ей его. «Но как же так, мси, ведь я вас не знаю», — запротестовала была ошеломленная женщина. «И я не знаю вас, мадам», — ответил рыцарь, — «но я не могу допустить, чтобы такое очаровательное существо тщетно вздыхало бы по этой безделице». И, отвесив ей прощальный поклон, он вернулся к своему попутчику, который был поражен не меньше, чем женщина. «А меня еще обвиняют в мотовстве», — воскликнул Лотрек, — На что какой-то тщательно закутанный, как китайская статуэтка в пуховый шарф бледнолицый молодой человек с глазами Лани, который пощипывал кисть винограда, запивая его чистой водой, как-то неуверенно, вкрадчивым голосом заметил, что подобные поступки не так уж бессмысленны, наоборот, в них сказывается истинный аристократизм. «Этот молодой человек был Марсель Пруст». Года три или четыре назад он напечатал небольшую книжку с предисловием Анатолия Франца. Лотрек, не глядя на Пруста и никому не обращаясь, пробормотал, что подобное высказывание — типичное мещанство. Одни мещане вечно восторгаются всякими нелепыми поступками и заходом солнца. Жуаян, решив доставить Лотреку удовольствие, задумал добиться для него ордена почетного легиона. Он познакомил его с одним министром, поклонником его таланта, но художник сразу же заявил его превосходительство «А вы представляете себе, господин министр, каково я буду выглядеть с орденской ленточкой, когда приду писать в бордель?» Лотрек действительно снова стал ходить на улицу Мулен. «Чем бы заинтересовать Лотрека? Как заставить его вести себя более благоразумно? Что может вернуть ему вкус к жизни?» «Чего только не пробовал Жуайян!» И все почти безуспешно. Он достал для него заказы на портреты светских дам, но Лотрека это не увлекало. Как, впрочем, и его модели, которые после двух-трех сеансов приходили в ужас от безобразного карлика, который безжалостно разбирает их по косточкам, и отказывались позировать. Жуаян повел Лотрека на демонстрацию мод у ведущих модельеров, но и манекенщицы не привлекли художника, их нелепые позы и неестественная красота ему претили. И все же временами Лотрек работал. В январе, видимо, по просьбе на тансонов, Он сделал афишу для драмы Жана Ришпена «Цыганка», поставленной женой Альфреда Натансона Мартой Мелло в театре Антуан. Премьера состоялась 22 января. Лотрека мало интересовала сама пьеса. Вечер, когда шла генеральная репетиция, он провел в баре театра, занимаясь вместе с официантом уничтожением винных запасов. Но, несмотря на то, что не видел ни одной сцены, цыганки заявил, что пьеса имела огромный успех, бешеный успех. «Какой успех? Полный провал! Ее даже освистали!» возражали ему. «Возможно, соглашался Лотрек, но свистели мерзавцы». Лотрек написал также несколько портретов, и, в частности, портрет, примечательный искрящимися красками, на котором изобразил любовницу одного из своих друзей, модистку Маргуэн, хорошенькую блондинку с тонкой мордочкой шустрой белочки, довольно инфантильную, в обществе которой он тоже не прочь был поребячиться. Из кратковременной поездки в Вильнев. Он привез портрет Коолюса. Однажды он вошел в комнату Коолюса, смахнул рукой со стола листки рукописи, над которой работал писатель, и сказал «Хватит, ты мне нужен». Подведя Коолюса к Мольберту, он произнес «Садись, я напишу твой портрет в манере «Эль Греко». Это было сказано в шутку, ибо ничто в этом портрете не напоминает «Эль Греко». Почти все эти произведения дались ему с большим трудом. Куда девалась его былая легкость, воздушность? Весной Жуаян снова повез его в устье Соммы, и здесь Лотреку захотелось написать своего друга на большой доске. Ее высота — 1 метр пятнадцать сантиметров, в желтом охотничьем плаще, выслеживающего дичь он работал упорно очень старался недовольный собой чуть ли не каждый день соскребал все что написал накануне измучил себя измучил жуаяна заставляя его позировать без конца но так и не смог ничего сделать с Сноском, заставляя его позировать без конца. «Не меньше семидесяти пяти раз», — пишет Жуаян, вспоминая об этом как о пытке. «Конец сноски».